Управитель Херсонграда жил в пяти комнатах под крышей башни. В спальне стоял большой шкаф. извесящий там одежды я выбрал себе свободные темные шаровары, рубаху и куртку с кучей ремешков, петелек и карманов. В другой комнате обнаружилась полная горячей воды голубая эмалированная ванна. Я долго мылся, залив водой весь пол. Вытерся, облачился в новую одежду, а старую бросил в угол расчесал перед зеркалом волосы. Потом в дверь постучали, и молодая женщина внесла под нос. Она показалась мне испуганной и робкой, будто все время ждала, что я наброшусь на нее с кулаками. Служанка быстро расставила все на столе под закрытым шторой окном и едва ли не выбежала из комнаты. Я поел, запивая ужин вином. Из-за шторы доносился гул двигателей, гудки и громкие голоса, лязг затворов и топот ног. Город готовился к осаде гетманов. Мне не нравилось здесь. Чисто убранные комнаты, мебель, вазы на подоконниках, огромные ванны картины в деревянных рамах, нарисованные еще до погибели. И зеркала. Непривычно много зеркал по одному, а то и по в каждой комнате. Большинство предметов были древними. Старьевщики хорошо поработали, выискивая все это в руинах а потом еще над предметами потрудились мастера, чтобы привести их в нормальный вид. Стоили такие вещи кучу монет. Редкий богач может позволить себе подобную роскошь. Окончив с ужином, я обошел комнаты, осмотрел шкафы, погладил простыни на кровати, пощупал ватное одеяло, заглянул в ящики столов и тумбочек. Там лежала куча всякой мелочи. Пряжки... Разобранные части оружия, гильзы, перья для письма, обрывки бумаги. Марк Сид был щеголем. Он собирал старинные вещи и любил роскошь. И себя. Судя по зеркалам, он тщательно заботился о внешности. А мне это все было неинтересно. Наплевать на очищенные от ржавчины древние вазы, на картины с непонятными пейзажами, на полные вещей шкафы и разные спинки стульев, Перед глазами стояло другое. Каменистые пустоши вокруг каботажника. развалины земляная дорога, взломанный асфальт, склоны Крыма, черная река. Я поднял руки и сжал пальцы, будто держался за руль, вспоминая ощущения, которые возникли на водительском сидении термоплана. Вот это по мне. Путешествовать интереснее, чем торчать в большом доме и править Херсонградом. Мира говорила, что мне не сиделось на месте, но ее слова совсем не вязались с тем, что я видел вокруг, с нравом человека, который жил в этих комнатах. Он любил роскошь. И как это совмещается с экспедициями к склонам Крыма? Присев на край широкой кровати, я натянул сапоги. Встал несколько раз, притопнув, прошелся по комнате. Сапоги, хоть и начищенные до блеска, были не новыми, и все же возникло ощущение, что они мне... Не совсем по ноге. Вроде бы подходящего размера, но трет в пятке, да и в носке узковато. Разнашивал их не я, а кто-то другой. У кровати стоял высокий шкаф, внутри которого оказалось охотничье ружье с лакированным прикладом. На крючках висели две деревянные кобуры с маузерами, в ножнах длинный кинжал. Я по очереди достал оружие, пощелкал, проверяя байки. Нацепив кобуру и ножны на ремень под куртку, вытащил кинжал с тонким клинком и гардой в форме подковы, потом маузер. Осмотрел. Изящные рукояти из кости, вороненый ствол, на нем узор. А ведь и оружие это не для меня. Мне больше по душе тяжелый пороховой самострел, охотничий нож, обрез с перемотанным кожей обрубком приклада. На время которое прошло с момента пробуждения в лодке в голове успел постепенно сложиться образ самого себя еще не слишком определенный размытый он все равно отличался от образа человека который мог бы быть хозяином этих комнат я не такой мне не интересны древние вещи я равнодушен к роскоши предпочитаю простоту а здесь было все что угодно кроме простоты маузер оказался разряжен как и ружье и ни одного патрона в оружейном шкафу. Мира позаботилась об этом, прежде чем привести меня сюда. Хорошо, хоть кинжал мне оставила. Решила, наверное, что будет слишком подозрительно, если оружейный шкаф полностью опустошат. Отодвинув штору, я выглянул в зарешоченное окно. Стояла глубокая ночь, но город не спал. Свет прожекторов озарял крыши, обступивших башню зданий. По базарной площади и улицам двигались огни факелов и ламп, Проезжали машины. Во дворе большого дома было тише. Некоторые постройки вплотную примыкали к башне. Бетонные площадки, стены, узкие проходы и закутки окружали ее. В тенях прятались часовые, иногда из полутьмы доносилось покашливание или шаги. Я вернул штору на место, подкрался к двери и приложил к ней ухо. Кроме стука собственного сердца ничего не слышно. Взяв маузер за ствол, отодвинул засов, толкнул дверь и прыгнул наружу. Никого. Я-то думал, Мира оставила там по меньшей мере одного охранника и приготовился врезать ему рукоятью по голове, но снаружи было пусто. Сестренка стала быть не против, чтобы я прогулялся по большому дому. Не рассчитывала же она, что я просто лягу спать». Тускло освещенный коридор с одной стороны заканчивался стеной с забранным решеткой окном, а с другой — лестницей, по которой мы поднялись сюда. Если они так легко выпустили меня из комнаты, значит, как-то следят за мной. Я с подозрением оглядел коридор. Вроде никаких щелей, смотровых глазков. «Они». «Почему они?» «Есть мира?» «Есть влас?» «Нет, влас тут ни при чем. Он простой исполнитель, по роже видно». Этот человек не командует ни в Херсонграде, ни в Большом доме. Так почему же меня не отпускает ощущение, что Мира не единственное, кого надо опасаться? Подойдя к лестнице, я стал осторожно спускаться. Потому что Мира тоже не хозяйка Большого дома и города, посреди которого тот стоит. Потому что есть кто-то еще, настоящий хозяин. Темная фигура, стоящая за всем происходящим. Это он. Тихий и невидимый смотрит на меня из-за темных углов. Это он поджидает меня в тенях у основания лестницы. Он выглядывает из-за перил сверху, провожая меня взглядом. Я даже приостановился, задрав голову. В проеме наверху никого не было. Никто не следил, как я спускаюсь по ступеням. И все же присутствие постороннего ощущалось так явно, что я поежился». Сквозь открытую дверь на площадку первого этажа проникал шум. Я видел обтянутые черной кожей плечо одного из наемников-охранников, неподвижно стоящего сбоку от двери. Слышал голоса, храп, звук шагов. Обойдя лестницу, обнаружил железную дверь, закрытую на засов. Медленно, чтобы не скрипнул, сдвинул его. За дверью от бетонной площадки в две стороны шли пологие лестницы. С одной доносились голоса. Крепко сжимая кинжал, я спустился по ней и остановился у поворота, из-за которого лился приглушенный свет. Разговаривали два человека. Затем к ним присоединился третий. Судя по коротким отрывистым репликам и редким шлепкам, они играли в карты. Я на цыпочках вернулся обратно. Спустился по другой лестнице и снова прислушался. Тишина. «Есть там кто-то или нет?» Охранник вполне может сидеть на табурете или дремать, привалившись к холодной бетонной стене. Сердце быстро стучало в груди. Занеся кинжал, я шагнул за угол. Никого. Пустой серый коридор. Впереди еще один поворот под прямым углом. Там на стене горит мерца и, едва слышно потрескивая, тускло-желтая стеклянная груша. Она свисает с ржавого крюка на черном проводе, который уходит в дырку в стене. В неприятном бледно-желтом свете поблескивали лужицы воды на полу. Потеки влаги темнели на стенах. Я двинулся по коридору, приложив руку к груди и выставив перед собой нож. С каждым шагом к повороту сердце стучало все сильнее, и снова мне показалось, что оно разрослось. Заняло всю грудь и колотится не только в левой, но и в правой ее половине. Коридор был ужасен. В нем не было ничего угрожающего, но этот бледный, болезненный свет, эта мерцающая желтая лампочка на стене, ее тихое равнодушное потрескивание, кривые бетонные стены и пол в лужицах застоявшейся воды казались порождением ночного кошмара. Поворот все ближе. Если так будет продолжаться, сердце вообще выскочит из груди, проломив ребра. Хуже всего. Непонятно, что же меня так пугает. Этот страх не поддается логике. Глубоко вдохнув, я шагнул за поворот. Там был такой же коридор, только без лампочки, зато с тремя дверями в стене слева. Две приоткрыты. Пройдя мимо первой, запертой, я остановился под второй. Сквозь стук сердца услышал бормотание. Глаза почему-то начали слезиться, я потер их кулаками, посмотрел на побелевшие от напряжения костяшки пальцев, которыми сжимал кинжал, толкнул дверь и шагнул внутрь. Сутулый человек в заношенной мешковатой хламиде стоял спиной ко мне возле лежанки с длинными ножками на колесиках. Справа на столике черный железный короб с датчиками, кнопками, рукоятками и стеклянными окошками на передней панели. Сбоку решетка, из нее сыпятся трескучие искры. Под решеткой торчат два скрученных кольцами провода. Концы их крепятся к паре электродов. Один загнут крюком, второй прямой и расплющен на конце. Ощущая приближение темной волны, я медленно пошел в обход человека. Стоя возле койки, он бормотал. Глухо и неразборчиво голос его металлически дребезжал. Так могла бы говорить какая-нибудь старая, почти развалившаяся машина. Локти шевелились, незнакомец что-то передвигал на койке, звякая железом. Незнакомец? Нет, я знал его. Болеслав, вот как его зовут. Он пришел на Крым не то из Киева, сбежав из Твердыни после какой-то темной истории, не то из легендарного вертикального города. Всякое болтали. Болтали. Бывший монах стал лекарем в большом доме, а потом и палачом. Темная волна катилась ко мне. Болеслав поднял голову. Я уже стоял сбоку от него и видел, что на краю койки лежит железный судок, где поблескивают инструменты. Скальпели, пилочки, длинные тонкие сверла и маленькие тесочки. Меня передернуло при виде их. Заломило в затылке, заныли суставы пальцев. Старик повернулся. Глаза на сером узком лице безумно сверкали. На шее сбоку был глубокий разрез, залитый чем-то вроде застывшего воска. Сквозь мутный слой его виднелись мышцы и гортань. К разрезу крепился небольшой пластиковый коробок с верньером и решеткой динамика, от которой под воск уходили несколько проводов и тонких трубок. Серые сухие губы, Разомкнулись, рот широко раскрылся, и ярче сверкнули глаза. Подавшись ко мне, Болеслав что-то прокричал, но слышен был лишь отголосок крика, будто слабое эхо, донесшееся из темно-красной пещеры рта, в которой судорожно дергался язык. Меня замутило, покачнувшись, я выпустил кинжал и ухватился за койку, чтобы не упасть. На коробке мигнула лампочка. Болеслав поднял дрожащую руку, и подкрутил верньер. Загорелась другая лампочка. Он снова разинул рот. Мышцы под слоем воска сдвинулись, и отдающий металлом голос прогремел в комнате. «Мутант!» Этот голос будто тараном ударил меня. Я отпрянул, едва устояв на ногах. Обеими руками вцепился в койку, но она поехала, скрипя колесиками, и я упал на колени, схватившись за грудь. «Сердце колотилось там, но не одно. Два сердца. А потом темная волна накрыла меня».